Глава вторая В трактире я послушно простоял пару минут в маленьком коридорчике под ярким светом, давая возможность Антонио убедиться в том, что по-прежнему отбрасываю тень. Вполне надо сказать оправданная предосторожность, с учётом того, что я не появлялся больше двух суток. За это время встылой топи топе и раньше с человеком могло много чего случиться, а теперь так и говорить нечего. «Коста рад видеть тебя живым и даже целым», — проворчал Антонио, ставя передо мной на стол большую кружку с пивом и тарелку с чем-то овощным. «А я-то как рад», — утолив первую жажду, ответил я. «Но устал страшно. Кстати, ты в курсе, что через два квартала на север обосновался стригол?» «Вот его только не хватало», — с досадой стукнул кулаком по столу трактирщик. «И так-то покоя никакого». То некрофаги, то эспиры, то переродившиеся. Хотя последних как-то поменьше стало, врать не буду. Подвычистили вы это племя. Кстати, об эспирах. Я слегка отодвинулся от стола и оперся спиной о толстую деревянную стену. Григор не появлялся? Не было ни его, ни девчонки вашей сумасшедшей. Нахмурился Антонио. Может, завалили твари сразу, к перекупщикам отправились. Там ведь... Товар такой, что только за самый свежий нормальную цену дадут. Сам знаешь. Да, такое предположение вполне имело право на жизнь. Просроченный товар никому не нужен. Можно просто выбросить на свалку. И рога, и клыки, и спиры нужно было реализовывать сразу, пока они ещё хранили тень псевдожизни мёртвой твари. Это часов двенадцать. Максимум — сутки, не больше. Потом они превратятся в никому не нужный мусор. Поэтому вполне возможно, что Лина и Григор просто задерживаются по объективным причинам, однако на душе было неспокойно. Хотя я и понимал, что мои друзья не из тех, с кем можно легко справиться. И Лина, любимая дочь и ученица Карла Стальта, лучшего наемного убийцы Лавернеи, и Григор, который вообще человеком был достаточно условно, даже для сильного некрофага, не станут легкой добычей. Про остальных тварей изнанки и говорить нечего. «В остальном всё спокойно?» На всякий случай уточнил я, Чувствую, что ещё немного, и я засну прямо за столом. «Насколько это возможно в наступившие тёмные времена?» вздохнул Антонио. «Ты устал, Коста, это понятно, даже без мозглой шуши. А от уставшего бойца, в случае чего пользы немного, так что отправляйся к себе и постарайся поспать. Надеюсь, за это время ничего не случится, хотя загадывать что-то сейчас — пустое дело». Ежели твои дружки появятся, то скажу, пусть ждут. Тоже верно. Я с определённым трудом поднялся и сладко потянулся. А то я с просонок сначала швыряю кинжал, а потом уж спрашиваю, кто там. Не хотелось бы с сонных глаз нападать на друзей. В комнате, которую я снимал в трактире, принадлежавшем раньше Хуану, а теперь Антонио, вполне предсказуемо ничего не изменилось. Никто не полез бы шарить в вещах последнего оставшегося мастера Ловчева, так как моё присутствие в трактире по умолчанию решало столько проблем, что ссориться со мной хозяину было не с руки. Узкая кровать, накрытая лоскутным одеялом, небольшой стол с парой кривоногих стульев, шкаф для вещей и большой сундук в углу, как правило, служивший лежанкой для Григера, который обладал чудесной способностью засыпать в любое время и в любом месте. Лина, в отличие от него, практически никогда не оставалась ночевать у Антонио, а уходила куда-то к себе, в какое-то тайное место, ключ от которого оставил ей Карла. Мы с Григором не приставали и не пытались узнать, что это за секретная Лёшка, так как понимали, девушки, даже если она высококлассная наёмница, и без того несладко находиться в постоянном напряжении. Так что пусть у неё будет место, где она сможет полностью расслабиться и побыть собой. Лина наверняка это понимала и, полагаю, была нам признательна за подобные отношения. Стянув куртку и бросив её на сундук, я стащил с ног сапоги, скинул пропотевшую одежду и залез в микроскопическую конуру, отгороженную от остальной комнатки старой ширмой. Здесь располагалась невиданная по меркам с тылой топи роскошь. Старый, скрипучий, но, как ни странно, функционирующий душ И пусть вода в нём была исключительно холодная, но я без раздумий платил Антонию лишние два серебряных за это благо цивилизации. Смыв с себя кровь и, казалось уже, въевшийся в кожу запах тлена и смерти, я почувствовал себя намного лучше. Теперь можно было и поспать, если никто не помешает. Хочется искренне в это верить. В сон я провалился, кажется, даже до того момента, как голова коснулась подушки. Всё-таки больше двух суток практически без сна – это не тот вариант, который способствует хорошему самочувствию. С тех пор, как я вернулся в Лавернею, я ни разу не видел снов. Ни одного, даже самого размытого или непонятного. Я отключался и приходил в себя только утром, ну или когда там нужно было. Словно сны остались там, в прошлой земной жизни, а здесь, в Лавернее, им просто не хватило места. Не могу сказать, что это как-то очень сильно меня тревожило, скорее, удивляло. А поводов для беспокойства в стылой топе было полно и без снов. Но сегодня что-то пошло не так, потому что не успел я провалиться в беспамятство, как тут же осознал себя сидящим на вершине какого-то холма, поросшего короткой жесткой травой. Я был совершенно один, хотя и не мог точно сказать, почему был в этом так уверен. Просто тот я, который был во сне, ни на секунду не сомневался, что на многие мили вокруг никого нет. При этом меня данное обстоятельство почему-то совершенно не беспокоило. Я просто принимал его, как данность. Прохладный ветер, трепавший мои отросшие волосы, пах сухой травой, пылью и одиночеством. Раньше я никогда не задумывался над тем, как, собственно, пахнет пустота. Оказалось, она просто насыщена различными запахами — холодного воздуха, речной травы, гниющей листвы, старого мокрого дерева, сырого камня, болотной застоявшейся воды. Я поднялся на ноги, с удивившим меня самого равнодушием отметил, что на мне какая-то странная и непривычная одежда. Никогда, ни в прошлой, ни в нынешней жизни я не носил таких расшитых узорами балахонов, надетых поверх домотканных штанов и такой же рубахи. Ноги были босыми, потому что я прекрасно чувствовал, как колет ступни сухая трава. Спустившись по вырубленным в земле широким ступеням, я вышел на большую поляну, окруженную высокими деревьями с большими листьями, светло-оливкового цвета. Откуда-то я знал, что эти ступени в тени холма — я вырубил сам, пользуясь лишь старой деревянной лопатой и стирая руки до кровавых мозолей. Плечи и спина до сих пор помнили изматывающую, не проходящую ни на минуту боль, терзавшую тогда измученное непривычными нагрузками тело. Посреди поляны выселся здоровенный светлый камень с плоской вершиной, а рядом с ним были сложены в аккуратные стопки какие-то деревянные бруски, Я подошёл к камню, привычным жестом опустил руку в овальную выемку и почувствовал лёгкий укол прямо в центре ладони. Потом я спокойно, почти равнодушно наблюдал, как камень из почти белого становится сначала розовым, а потом и кроваво-красным. Убрав руку из выемки, я мельком глянул на расплывавшийся на ладони синяк, на десятки шрамов, покрывавших загрубевшую кожу, И потянулся к одному из брусков, положил его в центр камня и затем стал выкладывать из деревянных плашек какой-то странный узор, ни секунды не сомневаясь, куда нужно класть ту или иную деталь. Потом одним движением пальцев зажег огонь, и вскоре на камне полыхал не маленький такой костер, только пламя почему-то было не рыжее, а изумрудно-зеленое, и оно не обжигало, скорее наоборот. От странного огня ощутимо тянуло прохладой. Дождавшись, пока огонь погаснет, я разгреб оказавшиеся абсолютно холодными угли и извлёк из углубления небольшой камешек насыщенного зелёного цвета, напоминающий крупный изумруд, внутри которого был заключён целый миллион сверкающих звёздочек, За странной красотой камня я не мог отвести от него взгляд и очнулся только тогда, когда почувствовал ещё немного, и я просто растворюсь в этом артефакте. А в том, что у меня в руках сильнейший артефакт, можно было даже не сомневаться. Я стиснул камень в ладони и проснулся. Лёжа с закрытыми глазами, я прислушался к себе и понял, что, несмотря на загадочный и совершенно точно не случайный сон, выспался, сел на кровати и без особой надежды уставился на свои ладони. На них не было ни малейшего следа от ран, да и новые шрамы или мозоли тоже не появились. Не было в руке невероятного зелёного камня, в котором я чуть не потерялся. Но почему способность видеть сны вернулась именно сегодня? Что послужило толчком? Тут я, шепотом обозвав себя идиотом, спрыгнул с кровати и, как был босиком, прошлёпал к валяющейся на сундуке куртке, залез во внутренний карман и вытащил на свет мешочек, снятый с шеи ставшего ужином стригола перекупщика. Ещё не высыпав на ладонь содержимое, я уже знал, что увижу. Действительно. Из мешочка мне на руку выскользнул тот самый камень, только звёзды, сиявшие в нём в моём сне, почему-то погасли. Больше всего артефакт сейчас напоминал просто крупный изумруд, за который ювелир на теневом рынке мог заплатить очень неплохие деньги. Изумруды издавна славились своими магическими свойствами. Их часто использовали для общения с духами предков или в качестве резервуара для сброса негативной энергии. Считалось, что изумруд помогает увидеть будущее и показывает человеку, знающему все варианты развития событий. Так что даже без учета того, что я видел, камешек потянул бы на круглую сумму, а если учесть его особые свойства, то он, скорее всего, был почти бесценен. Я пока не мог точно сказать, что именно может этот артефакт, но в том, что он чрезвычайно силен, не сомневался». Спрятав находку обратно в мешочек, я покрепче затянул шнурок и задумался. Оставлять такую драгоценность в номере — верх легкомыслия. То, что меня пока никто не пытался ограбить, ещё ни о чём не говорит. Если камень даёт хотя бы минимальный магический фон, то скоро он привлечёт охотников за редкостями, и мой особый статус мастера ловчего этих парней не остановит. Значит, нужно спрятать его туда, где этот фон будет незаметен, и куда никто не сунется даже ради очень большого куша. Таких мест в стылой топе не так уж много, но они, несомненно, есть. Это яблоневые сады, куда из разросшихся гнезд и спиры никто не полезет. К тому же сама зверушка магии фанит так, что куда-то артефакту Как вариант подземелье желаний — Но что-то подсказывало мне, что одному конкретному ловчему не будем показывать на него пальцем, туда лучше не соваться ни одному, ни в компании. Есть еще Себастьян и его комнатушка за железной бочкой. С одной стороны это совсем рядом с убежищем кальмара, а с другой лучше всего прятать на виду. Но кому придёт в голову искать что-либо редкое в шаговой близости от главного, после смерти Карла, человека в ночном мире с тылой топи? Правда, я ничего не знал о том, выжил ли Себастьян во время нападения твари изнанки, но раз жив кальмар, то вполне вероятно уцелела его слуга. Теперь оставалось выбрать, яблоневые сады или Себастьян. Пожалуй, Ратона и его берлогу я оставлю на самый крайний случай. Уж очень мне не хотелось совать голову в пасть кальмару. Значит, нужно найти повод для того, чтобы наведаться в яблоневые сады и при этом не вызвать ничьих подозрений. Я, конечно, могу ошибаться, но, думается мне, камешек скоро начнут искать очень непростые люди. И не люди. И хорошо, если на вопрос, куда я направился, выспавшись, кто-нибудь сможет ответить, что выполнять очередное задание. Чем меньше вопросов, тем мне спокойней. Приняв решение, я надел на шею мешочек с камнем, взял все необходимое и, насвистывая, спустился в зал.